Глава тридцать первая. Наказание Зои. «Ты собралась?» — строго спросил отец, войдя без стука в мою комнату. «Почти. Не смотрю на него. Складываю в чемодан теплые вещи. Летние мне не понадобятся там, куда я еду. Мне до сих пор не верится, что папа сделал это. Он нашел самую отдаленную, закрытую частную школу для девочек. Из лучшего университета страны меня запихнули туда». Практически в воспитательное заведение с профильными направлениями. У них на сайте все звучит красиво. Изучение английского и французского, обучение современному этикету, ведение быта, здоровый образ жизни, психология, танцы. И все в этом же духе. Только я взрослая, мне 21 год. Что я там буду делать? Отец, правда, ответил и на этот вопрос. Он сказал, что раз сам не смог нормально воспитать дочь, пусть мной теперь занимаются специалисты. Пока это наказание мне выдано на год, но этот год я должна как-то выжить. Без привычного теплого солнца в нужном объеме, без отпуска за границей, без своих любимых платьев, кафе, без парня. Он решил забрать у меня все и посадить в тюрьму, где из-за развлечений только бумажные книги сомнительного содержания и мобильные выходные. А все из-за кого? Из-за придурка Амирова. Этот безбашенный гонщик давно мне нравится, но он никогда на меня не смотрел даже ради одноразового секса. Из нас вышла бы шикарная пара. Я тоже люблю скорость, драйв, люблю тусовки и клубы. У нас с ним гораздо больше общего, чем у него с Камаевой. Но нет. Заладил свое. Моя Тася. Моя Тася. Герман не ее совершенно. Не подходит. Тая спокойная, домашняя девчонка. Папина дочка. Отличница с идеальным воспитанием. Да ему с ней станет скучно уже через пару лет. Со мной было бы не так. Со мной ему было бы классно. Я перегнула, конечно, в попытке их развести, но не жалею ни грамма. Я хотела показать Стасе, напомнить ей, что Амиров вот такой. Он бабник и отвязный тусовщик. Он живой. Гер кайфовал от этой жизни. Он брал от нее все. Камаева гасит его, душит. Я не могу на это смотреть. Только Амирову на меня плевать. Он даже поорать не приехал за выходку с газетой. Герман готов на руках носить свою беременную девушку. А у меня только Игорек. Альфонс и придурок, которого я купила за дорогие шмотки, как породистую собаку. Просто для статуса, ради регулярного секса. Все. Но зато Гер точно меня не забудет. Наверняка ставит себе одну газетенку на память и будет вспоминать. Так или иначе, но я добилась своего. Амиров будет думать обо мне еще довольно долго. А потом я вернусь и покажу ему, от отчего Герка отказался, что он потерял. К тому времени его достанет вечно орущий по ночам младенец, невысыпающаяся и недовольная жена. Амирову захочется вернуться в свою жизнь, и я ему в этом помогу. — Зоя, быстрее давай, машина ждет, — торопит отец. — Тебе меня совсем-совсем не жалко, — хлопаю ресницами. Мне жалко мою репутацию, которую я зарабатывал годами, и стыдно мне перед людьми, с которыми я сотрудничаю. Я вырастил стервозную, эгоистичную дочь. Папа взял мои вещи и резким нервным шагом пошел прочь, больше не глядя на меня. Я подхватила сумку с тумбочки, удобнее устроила ее на плече и косо посмотрела на широкий кожаный ремень, висящий назло и демонстративно вбитом гвозде в косяк двери. В тот вечер, после разговора с мамой Таи, отец впервые взял в руки этот жуткий инструмент для наказания. Я визжала и носилась от него по дому, а он рычал, как разъяренный лев, матерился и догнал. Левая ягодица тут же заныла, напоминая, что по заднице я получила ощутимо. Потом папа вышел и вернулся с молотком и коробкой гвоздей, чтобы повесить напоминалку на самое видное место. «Плохая из тебя актриса, Зоя!» Театральная тебе точно не светит, — заявил отец, глядя, как я, прихрамывая, выхожу на улицу. Оно само получилась Мышечная память. Или как ее там правильно называют. Села в машину, тоскливо посмотрела на свою любимую машинку. Ей тоже досталось. Отец выставил мою Феррари на продажу. Помахала любимой девочке рукой и, смахнув слезинку, сжала зубы. «Я ведь вернусь, Амиров!» — подумала, закрывая глаза испускаясь ниже по спинке сиденья. И обязательно напомню тебе про машину, про отцовский ремень и про то, что ты выбрал не меня.